Глава шестая. Праздник угола Притаившийся на вершине холма наблюдатель повернулся к каргаю, поднял разверстую ладонь и быстро сжал ее в кулак. — Едут. Довольно кивнул тот сам себе. — Словом. Вскоре на пригорке появились трое всадников, ведущие дюжину связанных бьяров. Рты бедняк были заткнуты деревянными кляпами. — Это последнее, — сообщил старший из всадников. — Уверен? — Мы обшарили все окрестности вокруг Каменюки. На всякий случай я оставил людей следить за тропами. — Если ты пропустил хоть одного, я распорю тебе живот и засуну туда крысу. Ну, а если сказал все как есть с меня полдюжины золотых? — Можешь отсчитать, осклабился лазутчик. — Погляди им. Буркнул Каргай. — Ну-ка. Он обвел взглядом пленников. — Кто из вас готов отвечать на мои вопросы? Бьяры с ненавистью глядели на главаря Ловчих, и то, что он был с ними на одно лицо, казалось, только усиливало их враждебность. Потом один из них с проседью в бороде замычал, показывая, что готов говорить. — Дайте ему молвить слово, — приказал Каргай. Избавившись от кляпа, Бьяр сплюнул с сгусток крови, облизнул разбитые губы и резко бросил на местном наречии. — Мы тебя знаем. Ты Каргай, сын Шинде, внучатой племянницы моей прабабки. Наш общий предок, могучий Ергай. — Я его знаю не хуже, чем ты. — перебил его воевода. — Но речь не о предках. Ответь на мои вопросы, и тебя отпустят. Возможно, даже не станут бить. Немолодой Бьяр тряхнул головой и расправил плечи. — В чем мы провинились, родич? — с вызовом спросил он. — Мы не душегубы, не грабители. Мы пришли чествовать наших богов, а ты напал на нас как разбойник. — Вы мятежники. Мы доподлинно знаем, что вы ждете здесь самозванца, и приготовили ему теплую встречу. А значит, я могу казнить тебя в любой миг, если пожелаю. Зарнизян, молчи! Рявкнул Каргай, стискивая рукоять плетки. Тот, кого вы тут собираетесь чествовать, никакой не Зарнизян и не царевич Аюр. Он, как и все прочие ряженые бунтовщик, который возмущает народ против законного правителя. «У меня приказ — схватить его вместе с сообщниками и притащить в столицу в цепях, и я это сделаю!» «Ну, отвечай, сколько людей на лугу возле святилища? Сколько еще застав на тропах? Сколько людей в заставах?» «Каргай, ты же сам бьяр, хоть и по матери!» Вместо ответа воскликнул его пленник. «Как ты можешь, как смеешь нападать на святилище спящего бобра?» Да еще привел с собой чужаков с оружием. Или ты не знаешь, что с вами сделает мать Тарен? Ты навлекаешь на себя и свой род проклятие. Светлый сол с отвращением отвернется от тебя. Хул радостно распахнет зубастую пасть, примет вас всех свои когтистые объятия и утащит в кровавое озеро пауков. — Я верую в Исварху, — поморщился Каргай. «Чем ты грозишь мне, глупец? Да, я вырос среди вас. И что? Боги наших предков слабы. Они поселили бьяров в хижины из бересты и мха. Они заставляют тебя есть кашу из осиновой заболони, точно нечистого зайца. А теперь погляди на величие свархи. Наш бог дарует верным силу и власть». Чем же ты пытаешься меня напугать? Прекрати болтовню и отвечай. Сколько застав вокруг святилища? Мьяр из под глядел на воеводу. Тот лишь вздохнул и кивнул лазутчику. Первый удар заставил упрянца согнуться и застонать. Второй отбросил на землю. Когда он все расскажет, оповести меня, велел Каргай. Да не задерживайся. «Пока лесные недоумки будут стучать и забывать, подберемся поближе. Они в эту пору как такующие глухари. А как только вылезет самозванец, начинаем». Он повернул коня и направился в лес, где у берега реки его ждала сотня всадников. сколько народу!» — прошептал Нил, глядя на луг сквозь листву из-за отогнутой ветки лещины. «А в столице Бьярмы считают почти необитаемой». Перед тем, как окружить святилище, Каргай отдал под руку юноши пару десятков бойцов и велел затаиться в кустах на пригорке совсем рядом со священным камнем на краю луга. Юному Арию было дано важное поручение — Его, много раз видевшего Юра при дворе, поставили с отрядом ближе всех, чтобы он опознал царевича и подал знак остальным воинам, скрывавшимся в лесу. Лук раскинулся по обе стороны тихой и темной лесной речки. По правую руку, где он был шире, его ограждала обрывистая, заросшая лесом гора. И захочешь, не найдешь лучшего места для засады. Под самой горой громоздился огромный, в два человеческих роста замшелый валун, очертаниями похожий на лежащего зверя. Из-под валуна сочился прозрачный родник, тонкими струйками стекая по скале и пропадая в траве. В его сторону нескончаемым потоком тянулся народ. Празднично одетые бьяры в меховых безрукавках, расшитых пестрыми бусами и речным жемчугом, Несли узелки, короба с жертвенной едой, туеса с пивом. Молодые парни с хохотом и прибаутками тащили круглые пироги. Здоровенные, одному не унести. На многих были личины из древесной коры, раскрашенные так, что при виде них даже медведь спрятался бы в берлогу. Повсюду слышались приветственные возгласы. Порой соседи не видали друг друга с прошлой осени. — Да тут, наверное, десятки деревень собрались. — Вот только обычно бьяры приходят на моления целыми семьями, а здесь почти нет ни женщин, ни детей, да и стариков, кроме говорящих с духами, что-то не видать, — отметил про себя Хаста. — Так и есть, — отозвался он вслух. На праздник пугало люди со всех краев по нескольку дней идут. Вот на таких сборищах люди наместника их и ловили, — Ту за пугало Расскажи». «А вон оно, видишь? Высокое чучело из соломы торчит, там, где складывают костры. Как стемнеет, его одарят, напоят, накормят, споют ему песен, а потом сожгут, чтобы дымом отправился на небеса и отнес дары предкам. Урожай собран, солнце на зиму поворачивает». «Погляди, погляди, а что они сейчас делают?» Над толпой грянула торжественная песнь. Анил даже привстал, глядя, как седобородые бьяры в длинных белых рубахах, выйдя из толпы вперед всех, выливает из туесов хмельное питье прямо на земь. Приносят дары спящему бобру, — объяснил Хаста. — Какие же это дары? Они просто делают лужу. Анил принюхался. — Переводит хорошее свежее пиво. Звездочет ухмыльнулся. Быстрый же этот придворный приучился к здешнему простонародному пойлу. — Я разузнал, это не просто камень, — продолжал Хаста. — Это ездовой бобер Тарен, ждущий своего часа. — Опять Тарен, — скривился Анил. — И опять бобры, — кивнул Хаста. — Говорят, что раз в две тысячи лет ярость матери зверей сокрушает все границы и поджигает землю и небо. И этот огонь не унять ничем. Реки обращаются в пар, озера выкипают до самого дна. Лишь одно может погасить неуемное пламя и спасти Вселенную. Что? Струя этого бобра. Ты шутишь? Видишь, родник? Местные считают, что его вода имеет великую силу и позволяет уберечься от гнева Тарен. Анил, поморщившись, поглядел на воду, струящуюся по каменному руслу. Дикари. Пробормотал он себе под нос. А чтобы бобер не умер, прежде чем ему в очередной раз придется спасать мир, благой бог сол, как тут называют и сварху, до урочного часа обратил его в камень. Но потом, как всегда, вмешался хул. Из злого озорства он сотворил еще десяток подобных камней и раскидал их по всем окрестным лесам. Теперь никто точно не знает, какой из спящих бобров настоящий. Каждое племя утверждает, что их бобер самый, что ни на есть истинный. Вот и сейчас сперва от спящего бобра, уж потом... — Погоди! — оборвал его Анил, приподнимаясь на колено. — Вон там, видишь? — От бобрового хвоста лезут. Хвосты сам заметил. Там, где из-под камня пробивался родник, на бобровую спину карабкалось несколько человек. Один из них, это было хорошо заметно, носил бурые жреческие одежды. Длинные волосы другого блестели знакомым темным золотом. Такие встречались лишь у самых высокородных арьев. — Это же Аюр! — подавив порыв. — заорать в голос прошептал Анил. — Я узнаю его. — Его здесь нет, — отрезал Хаста. — Да как же нет? Вон он! Тащите путеводную звезду! Один из воинов сноровисто развернул и поставил замысловатую треногу с выдолбленным деревянным желобом Хаста поглядел, как ещё двое несут голову звезды и заполненный серой горючей мякотью чурбак, как соединяют их и обмазывают место соединения. «Не так», — с тревогой подумал жрец. «Чуть высохнет, трескнется, пламя брызнет во все стороны. Не взлетит и взорвется в руках». «Быть может, мудрейший Анил позволит мне подготовить звезду к полету?» — не выдержал он. «Путеводная звезда не твоего ума дело», — отмахнулся молодой вельможа. «Только жрец высокого посвящения может совладать с волшебными силами, что в ней сокрыты». Не моего ума, горестно подумал Хаста. Знал бы ты, кто ее изготовил. Не волнуйся, в столичном храме меня научились не обращаться. Снисходительно добавил Анил. Латнее, мажьте, дурачье, иначе вам глаза выжжет. Хвала тебе, сварха, перевел дух самозваный прорицатель. Тем временем золотоволосый. и несколько крепких парней с копьями и топорами забрались на покрытую белыми лишайниками спину каменного бобра. Царевич влез на голову любимого зверя тарен и, подняв руки, что-то закричал. Ветер доносил лишь обрывки его слов, но было ясно, он требует внимания. Разодетая толпа в берестяных масках замерла в почтительном молчании. «Ну, солнце с нами!» Танил чиркнул кресалом. Ворох искор просыпался на промасленный жгут, тот вспыхнул, и уложенная в жёлоб путеводная звезда с грохотом взмыла над лугом. Ещё мгновение, и она рассыпалась тысячами ослепительных алых искор над головой застывших в изумлении бьяров. В следующий миг из лесу послышался громкий протяжный вой трубы. «Вперёд!» Вскакивая и выхватывая меч, закричал Анил. «Окружаем бобра, никого не упускать. Парни хватайте всех, потом разберемся, кто там кто. Царевича никому, кроме меня, не трогать!» «Сказано это не он!» С досадой вновь повторил жрец. «Пошли со мной!» Юный Арий дернул его за руку. «Я видел юра в столице много раз. Это он! Сам убедишься!» «Тогда убедишься, что звезды не лгут, вспомни мои слова!» И тогда я расскажу, где его искать. Последних слов Анил уже не слышал. Вместе с прочими воинами он, ломая кусты, с улюлюканьем ринулся вниз по склону. — Ну, чисто дети малые, — насмешливо покачал головой Хаста. Между тем со всех сторон, грохоча и полыхая, взмывали такие же рукотворные звезды. Народ на лугу заметался, воздух наполнился воплями ужаса. Из лесу вылетел отряд в полсотни всадников во главе с Каргаем и понесся через лук прямо к камню. Бьяры только успевали разбегаться. Они не были трусами и не зря славились, как лучшие воратьте-охотники. У каждого из них на поясе висел длинный нож. Но в этот миг никто из них и не думал о сопротивлении. Они были совершенно ошеломлены грохотом и воем. Те немногие, кто все же хватался за топоры и ножи, выточенные из лосиных рогов, тут же получали по рукам и спине древками копий. Отряд Каргая, распавшись на десятки, мигом раскроил толпу на части. Одни бьяры были сбиты конями, другие, крича от ужаса, падали ничком, чтобы защититься от огня падающих звезд. Третьи пытались бежать в лес, но тут же оказывались в сетях со связанными руками, и деревянным кляпом во рту. Около дюжины человек, сорвав личины и выхватив из-под безрукавок длинные кинжалы, бросились к священному камню. Охранники царевича устремились им навстречу. Хаста моргнул. Вот только что он своими глазами видел смуглого юношу с золотистыми волосами, и вдруг тот будто растаял в воздухе. Только старый жрец в крашенной луковой шелухой одежде опрометью, метнулся в сторону бобрового хвоста. А юноша его будто ветром унесло, или он просочился в самое нутро камня. Стражи царевича, не замечая, что творилось у них за спиной, продолжали отчаянно сражаться за своего бесследно пропавшего господина, покуда все до последнего не были перебиты воинами Каргая. Наконец суматоха на лугу начала понемногу затихать. Хаста уже собрался было спускаться с пригорка, как поблизости среди листвы послышалось тихое шипение. «Марга, ты?» Кусты раздвинулись, и сестра Ширама молча поманила жреца. «Там не было Юра, сказала она, когда Хаста оказался рядом. «Ты сама это увидела?» «Да, мы с девочками стояли близко, под камнем, но тот парень был похож, только двигался иначе, лучники так не ходят. У них плечи разведены, а этот, верно отродясь, боевого лука не натягивал. Но это ерунда. А вот когда заревела труба, самозванец пропал, и на его месте появился какой-то белоголовый бьяр. Каста кивнул. Нечто подобное он и ожидал услышать. «Хорошо было бы расспросить того бьяра», — продолжала Марга. «Но его убили вместе с другими, и знаешь, что скажу?» Похоже, Каргай и не собирался брать Аюра живым. — Значит, вот какой у него приказ, — пробормотал Хаста. — Иран желает закончить в Бьярме то, что начал в столице, как я и предполагал. — А что луковый жрец? Где он? — Я говорил, что он нам понадобится. — Жрец у нас. Сестра Ширама махнула в сторону леса. Отвел глаза воинам и хотел удрать, но мои девочки изловили его. Завязали ему глаза, заткнули рот, привязали к дереву и ждут нас в лесу, вон там, ниже по ручью. «Прекрасно! Просто прекрасно! Что ж, пойдем побеседуем с ним!» «Эй, Звездочет, ты тут?» — послышался снизу оклик Анила. «Каргай желает видеть тебя! Проклятый жрец навел на нас всех морок!» «Я скоро вернусь», — пообещал женщине Хаста и начал спускаться к священному камню. Карга сидел на принесенной бьярами скамье неподалеку от поваленного пугала и мрачно пил свежесваренное пиво из берестяного туиска. Лицо его было усталым и, как показалось, Хасте отрешенным. — А-а-а, чародей, явился! Глава Ловчих поставил опустевшую посудину на скамью и уставился на звездочета. — Да, ты не солгал! — буркнул он. — Царевича тут не было! давай рассказывай как об этом узнал ты знаешь когда дует ветер возвел глаза к небу хаста он может дуть в одну сторону а затем хоть ничего и не произошло задуть в другую но сможешь ли ты рассказать как он дует опять ты за свое знамение светил ладно не хочешь не рассказывай говори что тебе известно где искать корень этого злочинства — Вот сейчас ты задал верный вопрос, доблестный Маханвир. — Нет смысла ловить солнечные зайчики, надо искать руку, которая держит серебряное зеркало. — И тебе ведомо, чья это рука? — напрягся Каргай. Догадаться нетрудно. Рядом с самозванцем стоял жрец северного храма. Все мы знаем, на какие чудеса они способны. Он навел морок, заставив людей поверить, что они видят царевича. — Даже Нил, — признал самозванца Юра, — ведь он не раз видел его в столице. Но это значит, что и жрец видел настоящего царевича так же ясно, как ты меня. Стало быть, жреца и надо спрашивать. Горгай скривился, будто раскусил незрелую клюкву. — Тогда бы Белозору не смыло большой волной, я бы тоже думал, что искать нужно там. — Разве Северный храм разрушен? — Не знаю. Можно было бы спросить у жреца, но он с помощью колдовства исчез у нас из-под носа. — Если пожелаешь, — скромно сказал Хаста, — я постараюсь отыскать его. Тусклые глаза Коргаи мгновенно ожили и приобрели жесткий блеск. — Пожелаю. Сколько людей дать тебе в подмогу? — Сейчас не нужно. Но пусть Анил и его люди будут у меня под рукой. «Хорошо!» — кивнул Каргай. «Так и будет!» Анил догнал Хасту на самой опушке леса. «Ты что удумал?» — возмущенно напустился он на звездачёта. «Ты же знаешь, что у меня свой приказ. Меня сюда послали ловить мятежного жреца Хасту и его на Кхине. Зачем ты затребовал Каргай и мой отряд? Я только-только получил людей, чтобы, наконец, заняться поисками, а теперь мне придется бегать по твоей указке». Послушай, неролюбиво сказал рыжий жрец. Ты говоришь, что должен поймать мятежника Хасту, но кто знает? Может, тот жрец, которого вы сегодня упустили, он и есть. Аннила задачно умолк. Вот-вот. Размысли над этим хорошенько. Кстати, объясни, как он умудрился пройти мимо вас незамеченным. Откуда я знаю? огрызнулся молодой вельможа. Это все проклятое бьярское колдовство. Вот видишь, без меня ты не сможешь поймать Хасту, даже если окажешься с ним нос к носу. Следуй за мной и поверь. В нужное время я укажу тебе, где скрывается этот дерзкий мятежник». «Правда?» — вновь обретая надежду, спросил Анил. Хаста торжественно поднял обе руки к небу. «Лянусь семью мудрецами!» «Если так, то хорошо». Милостиво склонил голову юный воин. «Я буду помогать тебе». «А сейчас мне надо удалиться в лес, побеседовать со звездами. И вновь прошу, не ходи следом». «Но сейчас же день, звезд не видно». «Есть такие места, где звезды можно увидеть средь бела дня, и тебе лучше туда не попадать». «Выполни мою просьбу». А то я в другой раз могу и не успеть защитить тебя. Хаста не поверил глазам. Марга имела вид смущенной и виноватой, что совершенно не вязалось с ее обычным резким и высокомерным поведением. Сейчас она больше напоминала ребёнка, застигнутого во время поедания заготовленных на празднество сластей. — Что-то случилось? — насторожно спросил он. Сестра Ширама кивнула. — Что-то с луковым жрецом? Марга тяжело вздохнула и снова качнула головой. — Вы его убили? — Не совсем. И она опустилась в объяснение, чем снова привела Хасту... — Состояние оторопи. — Сначала он умер. — Умер? Постой. Как это сначала? О чем ты говоришь? — Когда ты ушел, мои девочки заскучали, и, чтобы не тратить время впустую, решили разговорить его. А он взял и умер. Они еще ничего и сделать не успели. Говорят, вдруг обвис у них в руках, и все, не дышит, сердце не бьется. — Так, — протянул Хаста с досадой. Значит, совсем ничего не сделали, а он умер. «Девочки поклялись тайным именем отца змея, что так и было», — подтвердила Марга. А потом он встал и ушел. «Как это ушел?» «Я ждала тебя тут. Девчонки бросились ко мне. Молодые еще, неопытные. Одной нужно было на месте остаться. Словом, мы вернулись на поляну, а жреца нет, только следы остались». «Следы?» — изумленно спросил Хаста. — Да, его следы. Он ушел спиной вперед. По следу-то видно, что пятка в мох входит глубже, чем обычно. Мертвецы часто так ходят. Ну вот только это тряпье и осталось. Она тихо свистнула сквозь зубы, и Янха с Вирией, бледные, без в лице, вышли из-за кустов. В руках одной из них было рыжее жреческое одеяние. — Он что, сам его сбросил? Накхини замотали головой. же сказала, они у колдуна разговорить хотели, отвязали от дерева, раздели. Хаста сдвинул брови. Эх, как скверно! В этот миг юные Накхини одновременно шагнули вперед, преклонили колено и обнажили клинки. Они не выполнили приказ. С грустью в голосе пояснила Марга. Убей их. Что? Хаста невольно отпрянул, едва не упав навзничь. «Можешь сделать это сам, или поручи мне, или вели им самим покончить с собой. Они это немедленно исполнят. Святое солнце! Вынакхи, воистину, безумны! Как насчет того, чтобы все остались живы?» «Они заслужили казнь и знают это». Хаста глотнул воздуха, пытаясь вернуть самообладание. «Вот уж пришла беда, откуда не ждали». «Марга, послушай, ты сказала, их жизни принадлежат мне?» «Да». «Тогда я и буду решать их судьбу, как пожелаю». «Но они должны умереть», — требовательно напомнила Накхине. «Свое время, Марга, свое время!» Марга, нахмурившись, долго молчала. «Что ж, твоя воля», — сказала она наконец. Девицы поднялись на ноги и вложили мечи в ножны. Паста ожидал увидеть радость на их лицах, но скорее наоборот, они будто выглядели раздосадованными, что их готовность пропала впустую. Самому смелому человеку не так-то просто заставить себя смотреть в лицо смерти. Но если ты покуда сохраняешь им жизнь... — все еще хмурюсь, — вновь заговорила Марга, — мы должны решить, как защититься от ухра. «От кого?» «Ходячего мертвеца. Он питается жизненными силами людей и зверей, и в первую очередь тех, из-за кого умер. Девочки уже проткнули острым железом все следы мертвеца, но этого мало». «Погоди-ка. Куда вели следы?» «К ручью». «Ходячие мертвецы терпеть не могут ручьев и рек. Марга, этот человек не умирал». Он своей волей остановил сердце, а потом вновь повелел ему биться. Жрецы северного храма любят такие проделки. Я много о них слыхал. Он вас обманул. — А если все же нет? — недоверчиво спросила Марга, но в ее голосе послышалась надежда. — Тут можно раздобыть мак? — Зачем? — Засыпаем следы. Какое-то время ухор не сможет нас найти, а мы пока... «Забудьте о маке!» — прервал ее Хаста. «Я говорю вам, никакого мертвеца не было. Ловкий жрец обманул вас и сбежал по ручью. Но все время он не будет идти по воде, это неудобно, да и холодно. Где-то все же выйдет. Найдите следы и убедитесь, что я прав. Ну, а если нет, будем думать, как защититься от вашего ухра. Встречаемся на дереве, как обычно». Хаста взял из рук Накхине ленялые обноски беглого жреца. «А вот это мне, пожалуй, пригодится». Марга неожиданно выдавила из себя улыбку. Потом вдруг на миг склонила перед Хастой голову. «Я не понимаю, для чего брат велел мне присмотреться к тебе? Не знаю, что я должна была в тебе найти, но теперь понимаю, что нашел он». Она подала знак, и юные Накхине опрометью бросились к ручью. — Буду ждать вестей, — бросила Марга и скрылась из виду. Хаста проводил ее растерянным взглядом. — Да уж, что он нашел, что я потерял. Хасте вдруг живо представилась, ждущая его в ледяных степях улыбчивая мохначка, добродушный белый мамонт, уютная хижина из звериных костей и шкур. Тихий приют, почти как родной дом, который он почти забыл. А может, и вовсе выдумал. «Ладно, до этой хижины еще нужно дойти, а пока нужно отыскать царевича». В глубокой задумчивости он спустился к каменному бобру, рядом с которым ждал его Анил. «Вот», — Каста потряс добычей, — «все, что осталось от лукавого жреца». «Его что, звери сожрали?» — удивился Анил. «Почему звери? Никто его не сжирал». Он сбросил это и сбежал по ручью. Теперь никто не отличит его от простого бьяра, ушедшего в лес за хворостом. — Нужно поскорее отправляться в погоню. — Вот еще. Теперь пусть те, кто прислал сюда самозванца и того ловкача, побегают за нами. Анил сдвинул брови. — О чем ты? — Теперь ты будешь царевич Юра, а я жрец северного храма.